«Так уж они воспитаны. В нашем обществе поклоняются Чистогану. Мы живем среди банкиров и крупных дельцов Сити, черт бы их всех побрал, и каждый, кто разговаривает с тобой, побрякивает в кармане гинеями Таков этот осел Фред Буллок, который собирается жениться на Марии. Таков Голдмор, директор ост компании. Таков Дипли, торговец салом. Это по нашей линии», добавил Джордж с принужденным смехом и краснея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 но он был доволен уж тем, что видел Эмилию счастливой и сам содействовал этому счастью.